«Джулиан, как трагедия может быть чем-то другим, кроме трагедии?» Вот ближайший пример. Путешествуя по Калькутте, я встретил школьную учительницу по имени Малика Чант. Она любила преподавать и обращалась со своими учениками как с собственными детьми, развивая их задатки с большой добротой. Ее постоянный девиз — «Ваше «я могу» более важно, чем ваш коэффициент интеллекта. В общине ее знали, как человека, живущего, чтобы отдавать другим, человека, бескорыстно помогающего любому, кому требовалась помощь. К несчастью, ее любимая школа, свидетель восхитительного прогресса поколений детей, однажды ночью была сожжена злоумышленником. Вся община ощутила эту большую утрату. Но прошло время, возмущение уступило место безразличию, и люди смирились с тем, что их дети останутся без школы. А что Маляка? Она была не такая, как все. Вечная оптимистка, если таковые бывают. В отличие от окружающих, она увидела выход в том, что случилось. Она сказала всем родителям, что во всякой потере есть своё преимущество, если только хватит терпения найти его. Случившееся было скрытым даром. Сгоревшая дотла школа была старой и дряхлой, крыша у неё протекала, а пол давно просел под тяжестью тысячи маленьких ног, топавших по нему. Это была именно та возможность, которую они ждали, чтобы объединить усилия всей общины и построить новые здания, которые прослужат не одному поколению детей. И вот ведомые этой 64-летней оптимисткой, они смогли объединиться и собрали достаточно денег, чтобы выстроить новенькую школу, ставшую блестящим примером победы силы разума перед лицом стихии. Это похоже на старое изречение о том, какой нам видится чашка — наполовину наполненной или наполовину пустой. Это справедливое замечание. Не важно, что произойдет с тобой в жизни, только ты можешь выбрать свой ответ на это. Когда ты формулируешь привычку искать положительное в каждом обстоятельстве, твоя жизнь будет двигаться к более высоким сферам. Это один из величайших законов природы. И все это начинается с более эффективного использования своего сознания. Совершенно верно, Джон. Весь успех в жизни, неважно материальный или духовный, начинается именно с мыслей, которая рождает сознание каждую секунду, каждой минуты, каждого дня. Твой внешний мир отражает состояние твоего внутреннего мира. Контролируя свои мысли, и свою реакцию на происходящее, ты начинаешь контролировать свою судьбу. В этих словах заложено так много смысла, Джулиан. Думаю, что моя жизнь стала такой сумбурной, потому что мне не хватало времени подумать об этом. Когда я учился на юридическом факультете, мой лучший друг Алекс увлекался чтением вдохновляющих воображений книг. Он говорил, что они наполняли его уверенностью и заряжали энергией в условиях наших чудовищных учебных нагрузок. Помню, как он раз вычитал в одной из книг, что для обозначения слова «кризис» в китайском языке существует два иероглифа. Один из них означает «опасность», а другой — «шанс». Я думаю, что древние китайцы знали, что даже у самой мрачной ситуации Есть своя положительная сторона. Конечно, при условии, что у тебя хватит мужества найти ее.